Глава восьмая. Люсинде, я дура. Признавать суровую правду было неприятно. Волшебные очки д я д ю ш к а Фло выдал мне не за просто так. Недели использования стоило десять серебряных монет. Сумма казалась приемлемой. После покупки дубины, секиры и сковородки у меня еще сдача осталась. Но это было не все. Непременным условием являлся. Возврат очков в рабочем состоянии, а у моих лопнуло стекло. Сама не поняла, как это произошло. а б ы г д е не бросала, носила аккуратно, а после использования убирала футляр, а сейчас только взяла в руки, стекло выпало и как в небезызвестной сказке упало и разбилось. в д р е безги. Нет, артефакт по-прежнему работал. Вторая волшебная линза была в порядке, но как я такой верну? Правильно, только выплатив солидный штраф. И вот на него у меня денег не было. с т о с к о й перечитала договор еще раз. Вдруг какая лазейка найдется? Но нет, не зря я считала дядюшку Фло отличным дельцом. Договор он тоже был м а с так составлять. Итак, я нуждалась в деньгах, и непременно в местной валюте. Признаться работодателю, что я вляпалась, не хотелось. Еще скажут, что сама виновата. Раз выбралась из своего зефирного убежища, надо было сидеть в заперти и читать любовные романы. А что, если это он сам и подстроил, угробил артефакт, чтобы проучить? А теперь выжидает. Нет, Люська, я так совсем верить в людей перестану. Да и где тут люди? Эльфы, орки, демоны, драконы или прикны? о Лорд тренер тоже, наверное, крокозябр неведомый. Вон как глазищами сверкает. Лицо, как у Джейсона Мамоа, а манеры порой как у пещерного человека. Мястоской покосилась на импровизированную ловушку. д о м о в ы е помогли мне надежно закрепить дубину, пока сигнализация не сработала, не сорвется. Так ведь лорд Артос не попадется, даже если явится без спроса. Он же хитрый, порталом перемещается. Я подхватила башку бобрихи и прижала груди. Люськ, что-то я совсем раскисла. Плохо это. Умная книга дядюшки Фло подтвердила, что магия удачи держится на эмоциях. А я как селедка вареная. И это когда поединки еще и не начинались. Что же мне теперь делать? Взгляд упал на сумочку с подарочными склянками. Состояние. Люська, выпей яду. Хуже все равно уже не будет. Визиту незваного гостя я была мягко говоря не рада. Рванула дверь на себя. И уже хотела фыркнуть, что никого не хочу видеть, когда на тренировке понадоблюсь, тогда и заходите. И неожиданно уткнулась носом в огромный букет белоснежных цветов. Внешне они напоминали наши магнолии, только раза в три крупнее, и росли на длинных стеблях, как лилии. А какой от них исходил аромат! Я несколько раз глубоко втянула воздух, чувствую, как напряжение отпускает. И только тогда увидела д а р и т е л я Ого, привет, э д е р и э л ь Меня лорд Арта срочно вызвал. Надеюсь, э д е р и э л ь не слишком испугался, когда я исчезла. Вид у парня был странный. На щеках румянец, глаза лихорадочно б л е с т я т словно что-то встревожило. Я в курсе, что тебя Арта сумыкнул. Это тебе. Небольшая компенсация за сорванное свидание. Вот какой твердолобый. Тренировка у нас была. Тренировка. Спасибо, милые цветы. Я взяла букет в руки. Вазу бы еще найти. Не нужно. Эдариэль по хозяйски протиснулся в комнату, а потом в его руке вспыхнул светящийся шар. Опустившись на туалетный столик, мебель в моей комнате после погрома заменили. Он приобрел очертания вазы. А м а р е л и и питаются светом. На пару дней хватит. Потом обновлю сосуд. Люсинда. Эдариель подхватил букет, помогая поставить его в импровизированную вазу. Я рад, что твое сердце приняло а м а р и л и и Почему нет? Прекрасные цветы. А жаль немного, что они завянут. Не завянут. Мы сможем вместе высадить их в дивном доле, если, конечно, ты захочешь посетить мою родину. э д а р и э л ь с нежностью уставился на меня. Даже если этот эльф. И придуривался, делал он это очень убедительно. Взгляд ярко-зеленых глаз пробирал до мурашек и порождал ощущение неловкости. Ведь не может же он относиться ко мне серьезно? Я же не просто иностранка, а и н о м е р я н к а еще и человек. Люсинда, ты не пожалеешь. Дивный дул прекрасен. Со всех сторон он окружен шепчущим лесом. У каждого дерева в нем есть душа. А меж корней нашли приют земляные духи. Сама долина начинается за лесом и похожа на огромные блюды, в центре которого на берегу солнечного озера раскинулся белокаменный дворец. Уверен, отцу будет интересно с тобой познакомиться. Эдарель любил свою родину, это не вызывало сомнений. В остальном же меня не покидало ощущение подвоха, поэтому я п о с т а р а л а с ь ответить максимально обтекаемо. Звучит заманчиво. После завершения турнира обсудим. Надеюсь, лорд Артос не будет против, если я немного задержусь в Вине. Внезапно Эдериель положил руки мне на плечи, развернул к себе лицом и пылко прошептал: «Люсинда, ты совершаешь ошибку. Молю, откажись от участия. Скажи, что складываешь в себя полномочия т а лисмана команды и возвращаю аванс, упавший на карточку. Он издевается, но почему?» Откуда такие мысли? Так будет лучше. А вот это уже обидно. То есть я тут из кожи вон лезу, чтобы подготовиться и начать соответствовать, а он уже все для себя решил. Лучше бы что-тодельное посоветовал. Сначала начальник в бунке розовый закатать мечтал, чтобы парил е о в облаках, а на арену выскакивал ненадолго. в п е ч а т л я л а с ь И обратно в клетку лечить нервы, и релаксировать. Теперь и д е р и э л ь внезапно взялся меня опекать, а ведь казался вменяемым, если не обращать внимание на настойчивое заигрывание, хотя кого я обманываю? Заигрывание и тумные взгляды — единственное, что интересовало этого о с т р о у х о в а Вот с л и к с о м у меня получилось найти общий язык. Каждый вечер дракон брал меня с собой на пробежку по парку, рассказывал об Ивине и особенностях магии этого мира. По сути. Книга дядюшки Фло и л и к с были моими единственными источниками информации. Рейна, как капитан а команды, и н т е р е с о в а л и исключительно п р е д с т о я щ и е поединки. У Орка был пунктик на тему допустимого вреда, нанесенного члену команды. Вот он щедро вылавливал свои умозаключения и планы на этот счет. Я слушала, мотала на люскин ус и хвост, и четко осознавала, что за о х р а н н ы й круг мне выходить нельзя. Крошечный пятачок на арене был защищен магией от о р л о н а Дополнительную защиту на талисманы могли повесить только члены команды. Когда я поинтересовалась у Рейна, какой вид защиты для меня выбрала команда Клевера, он смутился и буркнул, что со мной все будет хорошо. С Мортом мы практически не пересекались, и это меня не особо расстраивало, учитывая жутковатую магию, которую он владел, как создатель Уголхана. Этот парень меня откровенно пугал, так что я берегла свою нежную и теоретически ранимую психику и старалась держаться от некроманта подальше. Морт тоже не искал встреч со мной, когда же мы сталкивались в столовой, парень х м у р к и в а л и отводил взгляд. Я знала, что Морт несколько дней провел в л а з а р е т е где лечил ожог таинственным образом, появившийся на его руке. Я помнила о своих словах, брошенных во время первой встречи. И попыталась извиниться. В ответ меня опустили ниже плинтуса и дали понять, что я со своей заботой могу катиться в задницу к шестирукому. Короче, контакта с мортом у меня не вышло. Печально, но сейчас э д е р и э л ь бесил сильнее. Эдар, ты прикалываешься? Я ваш талисман. Справимся и без тебя. Ты еще скажи, что без меня вам будет проще. В сердцах ляпнул я и по взгляду Эдериэля поняла, что попала в точку. Ты н а р и н е только отвлекать станешь, но дело не в этом. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Понятно. Спасибо за доверие и удачи. В смысле, где выход? Сам знаешь. л ю с и н д а я же о тебе беспокоюсь. Ага, это я уже слышала. Если ты не против, то мне в столовую надо собираться. Я бросил а взгляд на расписание, составленное домовыми. Меня на обед сегодня р й н сопровождает. Да, н я н ч и л и меня и выгуливали по графику все, кроме Морта. В столовую сопровождал кто-то из членов команды, да и на прогулках я редко оставалась одна. Ребята беспокоились, что кто-то особо ч я й н ы й захочет навредить чересчур беспечному талисману, вырвавшемуся из своего розового бункера. К приходу Рейна я снова нацепила на себя п а р а д н о е о д е я н и е зефирки. По академии я обычно р а с с е к а л а в бриджах и туники, но в столовой не выходила из образа милой недалекой простушки. Привет, я готова. Что-то не так? Вместо того, чтобы подождать меня в коридоре, полуорк неожиданно шагнул внутрь комнаты. Только тогда я заметила у него под мышкой какой-то рулон. л ю с и н д е это тебе. р э н принес мне в подарок лоскутное одеяло. Впрочем, мысли о виде подарка вылетели у меня из головы. Едва я рассмотрела рисунок, словно сошедший со страниц книги о коренных жителях Америки. Это было не одеяло, а целая история. Вот крепкие плечистые орки загоняют быка, который раза в три крупнее охотников, а чуть ниже у ручья р о с с ы п ь шатров. У костра играют дети, а женщины чинят одежду. Центральной фигурой лоскутной картины был седовласый орк, сжимавший в руках длинный посох. Я уже знала, что это такие свиду простые, украшенные резьбой палки, принадлежали шаманам, которым отзывались стихии. Очень красивая картина. Это одеяло, л а к о Будет согревать тебя по ночам. Прозвучало резко и немного ультимативно. Из серии попробуй только не согреться. Хотела сказать, что и так не мерзну, но вовремя прикусила язык. Еще обижу. Все-таки Рейн подарил мне кусочек своей культуры. Спасибо. Не ожидала. Я взяла одеяло за край, чтобы перенести на постель, но Рейн неожиданно шагнул мне навстречу и только одеяло и выручила. Буфер из него вышел п р и о т л и ч н ы й Народ степи станет ближе к той, кто покроет себя моим лаку. Торжественно провозгласил полуорк и в ы ж и д а т е л ь н о замер. Эм, надеюсь, он не рассчитывает, что я ему что-то в ответ подарю. Я как-то не подготовилась. Не сковородку же презентовать. А алебарда и дубина мне еще пригодятся. одеяло просто замечательное. Буду пользоваться и думать о тебе. Я по-быстрому переложила одеяло на кровать, а когда повернулась, то обнаружила на лице Рейна широченную улыбку. Лучшие слова, которые может услышать с ы н с т е п и когда дарит девушке лаку. Вот тут-то до меня и стало доходить, что одеялка-то с подвохом, но отказываться от подарка было уже поздно. Так что я просто буркнула, что умираю с голоду и жажду побыстрее добраться до столовой. Рынк и в н у л и уже шагнул к двери, как его взгляд наткнулся на букет э д е р и э л я э д е р и э л ь Хашрак. Внезапно резко бросил он. У меня возникло ощущение, что выругался. Да, эти цветы подарил мне Эдриэль. У меня сегодня просто день подарков. Что-то не так? Эй, не пугай меня так. Ты зеленеешь на глазах. Полуорк заметно вздрогнул. Поэтому я пояснила. Твой личный кокон сделался ярче. Выглядит забавно, но слегка пугает. Я давно заметила, что эти шкуры становятся ярче, если владелец. Испытывать сильные эмоции. Рын еще немного похлопал глазами, а потом еле слышно выдохнул: "Люсинда, ты видишь ауры? Ауры мне было видеть не положено, ни о р у ч и ни демонские, ни эльфийские, никакие. А я видела, причем не только рисунок, указывающий на расовую принадлежность, но и цвет магии." Вот у Рейна она оказалась зеленой. Полуорк обращался к с с и х е и з е м л и э д е р е л ь хоть и был эльфом, обладал роскошным голубым коконом, соответствующим воздуху. Дарморта меня напрягал сильнее всего. Вокруг некроманта, как его з л е ч л е н о в команде Темного Королевства, вечно сгущался мрак, и он меня безумно нервировал. Я не могла избавиться от ощущения, что из этого дыма за мной кто-то наблюдает. Тени. За каждым некромантом скользят порабощенные души. Тихо пояснил морт, когда я озвучил свое наблюдение. Разговор велся в беседке, в которую Рей на правах капитана вызвал остальных ребят. На повестке дня была внезапная одаренность талисмана команды Клевера. Ее члены пребывали в глубоком шоке и теперь мучительно соображали, что со мной делать. То есть вместо того, чтобы обрадоваться, что их зефирка не пустышка, а конфетка с сюрпризом, не совсем угол хан, а где-то рядом, они теперь прикидывали, как со мной поступить. Пойдем к орду Артасу и скажем, что нам нужен новый талисман. Внезапно объявил Рейн. Поддерживаю. Ожидаем, обросил Эдериель. Мне не стоит выходить на арену. Но это же совершенно безопасно, Рейн. Ты сам говорил, что мне ничего не грозит, если я останусь в границах круга. Не останешься, мрачно объявил м о р д Ты слишком жалостливая. Соперники будут бить на это. Значит, надо подготовить л ю с и н д у к возможным провокациям. Спокойно предложил Ликс, чем заслужил от меня полный искренней благодарности взгляд. Нет, я не ошиблась в этом драконе. Он единственный, кто понимал мое желание. Стать надежным помощником команды Клевера. Нам придется сообщить, что и Номеренко обладает магическим зрением, лорд у Артасу. Упря могнул свою э д е р и э л ь Астраухи явно надеялся, что лорд тренер в п е ч а т л и т с я этой новостью и не допустит меня к поединкам. А в чем собственно проблема? Вон Уголхан тоже до фига всего умеет. Это исключение из правил. Терпеливо пояснил Ликс. Как правило, талисманы выбирались для усиления какой-то одной способностей и владели узконаправленной магией. Так команда Золотых Песков отловила на севере Снежного элементаля, чтобы тот усилил защиту жарких парней от магии холода. Команда Хрустальных Островов тоже оригинальностью не отличалась и сделала ставку на огненного и ф р и т а Такое чувство, что они дальше совместных поединков не заглядывают. Пренебрежительно фыркнул Морт. Постойте, я поняла, что значит отловили. Я думала участие в турнире дело добровольное. Ага, примерно как у тебя, хохотнул Ликс. Да я за дорого согласилась. Признавать, что лорд тренер меня надул, не хотелось. А не ради сохранности собственной шкуры, получив ощутимый т ы ч о к в бок, Ликс поспешил уточнить. С каждым талисманом заключается стандартный договор. Не переживай, зефирка. Все они что-то выторговывали. у г у Например, свою жизнь. Вот зараза. Надо расспросить домовых об условиях содержания двух талисманов. Интересно, местные сильно расстроится, если я объясню всем обиженным и угнетенным, что такое профсоюз. И все-таки я не понимала, с чего это п а р н е й так встревожило то, что я видела ауры. Я и магию чужую видела. Вон пакость морта в отношении Элика с вообще в первый день засекла. Случайность, отмахнулся Рейн. Мы потом тебя проверяли, но ты больше пассивную магию не у л а в л и в а л а Думаю, это был разовый всплеск. На фоне повышенной эмоциональности. Ничего себе признание, Рейн. Я тебя верно поняла. Каждый раз, когда вы сопровождали меня в замок или выводили на прогулку. То изучали и тестировали, как под опытного кролика. Причем т у т кролик, Люси, ты же б о б р Оскалился в у смешке Морт. Открою тебе страшную тайну, Морти. Люсинда, человек. е х и д н о объявил э д е р и э л ь п р е к р а т и л и оба. Неожиданно для себя самой рявкнула я. Парни вздрогнули и с удивлением вытаращились на меня. Да, зефирки тоже рычать умеют. особенно если их довести до точки кипения. Ладно, еще леприкон ушлый, как дурочку провел, но терпеть подобное отношение от собственной команды я не намерена. Значит, так, ребята, я повторяю только один раз: кто не поймет, тот сам виноват. Я в игре до конца. Вы можете уговорить лорда Артаса меня заменить, но не факт, что новый талисман окажется л у ч ш е И потом даже р е б ь е в к и осталось три дня. Лорд Артос может просто не успеть найти мне замену. Нет, я знаю, что вам этот турнир как собаки пятая нога, и вы намерены слиться. Кто сказал? С неожиданным возмущением выпросил Морт. Ваше поведение на арене, наступить на горло собственной гордости, вам очень сложно. А старые в р а ж д ы и обиды важнее турнира. Подумаешь какие-то состязания. Их каждый год в Аторлоне проводят, но участвовать можно только один раз. Неожиданно задумчиво произнес Рейн. Фигня вопрос. Вы вон квалификацию провалили и не почесались. Вообще-то я чесался. С меня после проклятия морта половины чешуи облезла. Неожиданно буркнул Ликс. А у меня ребра неделю срастались. Тихо признался и д а р и э л ь Мне один регенератор не помогал. Так ведь я не просто кулаком ударил, еще и магии приложил. Что о с т р о у х и й не заметил? Пакостно ухмыльнулся дракон. Я сжал руки в кулаки, готовясь выписать всем огромную порцию антиудачи. Вот только хоть одна зараза рискнет начать драку и все из уборной завтра не вылезет. Уж лучше в сортире зависать, чем в лазарете. Хотя подозреваю, что члены команды Кливер со мной не согласились бы. Но драка так и не началась. Парни продолжали со смаком и долей восхищения разбирать взаимные увечья. Я сложила руки на столе, как примерная ученица, и слушала так тихо, что даже дышать старалась через раз. Осознав, что гроза прошла мимо, я подперла кулаком щеку и успела слегка задремать, когда меня ощутимо ткнули в бок. Проснись, Зефирка, проспишь исторический момент, вскинув голову. н а т к н у л а с ь взглядом на небольшой переливающийся всеми цветами радуги шар, к которому от ладоней магов команды Клевера тянулись разноцветные нити. Что вы делаете? Даем магическую клятву, пояснил Рейн. Обещаем защищать. Его нить вспыхнула ярче. Прикрывать. Подхватил Ликс, следом на слова клятвы отреагировала и нить. Не забыть обо всех разногласиях. торжественно провозгласил э д е р и э л ь Не сводя пристального взгляда с морта, некромант немного поколебался, а потом кивнул. Я в деле. Клятвенный шар окутал темная дымка. Постойте, и я хочу. Не дожидаясь разрешения, я п о х в а т и л а шар обеими руками. Клянусь обеспечивать зарядом бодрости и удачи всех членов команды Клевера. И шар после моих слов заискрил, разбрасывая во все стороны снопы золотистых искр. о г о Малышка настроена серьезно. Многозначительно хмыкнул Ликс. Более чем. Я требую к себе отношения как полноценному члену команды. Только после того, как расскажешь, что тебя связывает с л е п р е к о н а м и Внезапно объявил Морт и в ы ж и д а т е л ь н о вскинул темную бровь. Как? Как ты узнал? Мы же практически не виделись. Мм. Это очень личное дело. Симпатичный клятвенный шар исчез. И теперь я ненавязчиво сдвигалась к выходу из беседки. Раз больше ничего интересного не предвидится, то можно топать отсюда. Рассказывать о допущенном косяке не хотелось. Вот узнают и все. Хана репутации. Я ошиблась. Ребятам хватило пяти минут на изучение договора и волшебных очков, чтобы единогласно вынести вердикт. Дядюшка Фло мало того, что составил грабительский договор, еще меня и надул. Парни не сомневались, что артефакт испортился неслучайно, и предложили, что стекло было зачаровано на само разрушение. Радуйся, что без глаза не осталось. Зловеще прошепел морт. Сами виноваты. Надо было лучше присматривать. Заметно расстроился Лекс. Так он ж е л ю Синди. Книгу по теории удачи принес и обещал ответить на вопросы. Я только поэтому ее одну с этим хитрым жуком оставил. Сокрушался и д е р и э л ь Я завтра же пойду в лавку дядюшки Фло и никуда ты не пойдешь. Осадил его Рейн. Нам только скандала для полного счастья не хватает. Надо скинуться. п у с т ь л ю с е н д ы в ы п л а т и т штраф. Точно. Поддерживаю. Отличная идея. Нет, нет, я не согласна. Ребят, я не буду брать у вас деньги. Это неправильно. Тогда расскажи лорду Артасу, если линзу намеренно испортили. Он разберется. Я понимала, что правильный и прямолинейный Рейн желал мне добра, но все равно покачала головой. Если лорд Артас узнает, то убедится, что притащил для своей команды полную дуру. Пожалуйста, не выдавайте меня. Дайте возможность самой все исправить. Для меня это важно. При одном условии. Рейн хитро сверкнул глазами. С этого момента ты рассказываешь нам обо всех странностях. которые заметишь, даже если они покажутся тебе незначительными. Только если вы все четверо пообещаете, что отнесетесь ко мне как к члену команды. Парни переглянулись. Морт с каменной физиономией переварил моё требование и кивнул первый. Лекс послал беззаботную улыбку, давая понять, что всегда готов сделать мне приятное. Эдариэль и Райн колебались до последнего. Я видела по напряженным взглядам парней, что им не хочется выпускать меня на арену. Эдариэль сдался первый. Хорошо, пусть будет так, при одном условии. Рейну прямо поджал губы. Ты должна соблюдать технику безопасности талисмана команды Клевера. Мальчики, вы это серьезно? Я жалобно захлопала ресницами. Ребята, многозначительно переглянулись.